Глава 2. Духовидец имануил Сведенборг описывал посмертное существование своих знакомых как довольно унылую версию обычной человеческой жизни. На том свете они занимались в основном болтовнёй и интригами. С другой стороны, что ещё делать уму, оторванному от физического тела? Если предположить, что неумершие умы продолжают жить на особом плане бытия, тогда описание Сведенборга более всего похоже на правду, и существование их становится окончательно бессмысленным. По версии Духовица, души людей так дожидаются страшного суда, который, кстати, по его же версии начался в 1757 году, и новым душам, покинувшим мир, теперь незачем мается ожиданием. поскольку все они после смерти физического тела сразу попадают на суд. Свиденборг имел свой особый взгляд на содержание христианского учения, чего уж там. Есть еще тема реинкарнации души или духа, то есть того, что никак не удается найти, исследуя себя через осознание. Если говорить о повторном воплощении бессмертной сущности, присутствующей в человеке, то здесь мы можем говорить только о сознании. Но оно не имеет личностного отпечатка, и все капли сознания, связанные с человеческими телами, абсолютно одинаковы. Поэтому их соединение с новыми телами не подразумевает продолжение жизни одной и той же человеческой сущности. Кто был раньше, исчез. Появился другой, практически никак с прежним не связанный. Мой опыт таков. Я вспомнил три воплощения, с которыми прежде было связано сознание, которое теперь соединено с этим телом. Причем слово «вспомнил» не совсем точно отражает суть произошедшего. Скорее так, в определенные моменты мне открывалось знание о том, что были люди, с которыми меня объединяет обладание одним и тем же телом сознания, при этом ни связи с ними… чувство какого-то метафизического родства по отношению к этим предшественникам я никогда не испытывал. Они были другими. У них была своя жизнь со всеми ее радостями и невзгодами. И ничего из этого, по сути, меня не касается. И все это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Есть во всем этом тайна передачи прежнего опыта. Точнее, возможности его обретения. при определенном стечении обстоятельств. Например, в 1993 году, когда я впервые прочитал описание практики осознания себя, мне сразу стало понятным, как следует разделять внимание, хотя описание это, надо сказать, было весьма общим, без нюансов и деталей. Позже я неоднократно наблюдал, как люди, которым дается подробное объяснение техники работы с вниманием, никак не могут его понять. Мое же мгновенное понимание практики в свете этого опыта выглядело несколько странно. В 2008 году мне открылось, что мое сознание прежде принадлежало буддийскому монаху, который большую часть своей короткой жизни практиковал осознанность. И самым таинственным образом его опыт отразился в моем мгновенном понимании ее сути. Я до сих пор не вижу, каким образом сознание может сохранять опыт прежних воплощений, но предполагаю, что весь опыт человечества и индивидуальный опыт каждого человека сохраняется на плане ума нашей сферы бытия. Соответственно, знания о прошлых воплощениях сознания мы получаем прямо оттуда, из общей памяти человечества. И активация знания прошлых жизней происходит при необходимости в нем. И кто-то называет общую память хрониками Акаши, а кто-то находит в ней коллективное бессознательное, сообразно своим задачам и опытов взаимодействия с ней. Доступ к ней ограничен и правильно, потому что погружение в океан человеческого негативного опыта, например, мало кто выдержит. В году в девяносто втором мне очень хотелось узнать, кем я был в прошлых жизнях. Знание прошлых воплощений суррогат самопознания, потому что узнавая о каком-нибудь из них, ты должен вроде бы лучше понять себя нынешнего. Более того, существует целое учение, связывающее все текущие проблемы человека с прошлыми жизнями. Ведь довести до абсурда можно все что угодно. Хотя с точки зрения понимания текущих проблем человека, ему как правило надо изучать свою родословную и биографии родственников. чтобы уяснить, в чем он повторяет именно их узор. Они получают воздаяние за мифические деяния из прошлых жизней. В общем, в начале своего поиска мне хотелось узнать прошлые жизни. Я даже как-то пытался это сделать, естественно без результата. Но раз такой запрос у меня появлялся, возможно, именно поэтому мне открылось то, что открылось. Начав практиковать осознанность, Я перестал беспокоиться о своих прошлых воплощениях и больше о них не думал. Когда же они мне открылись, я с удивлением обнаружил, что они вовсе и не мои. Тот, кто никогда не желал узнать о своей собственной реинкарнации, тому она может и не открыться. Ни на какой из стадий его пути. Тот, кто верит, что жизнь одна и перевоплощения не существует, скорее всего никогда ни о чем подобном и не узнает. Каждому дается по вере его, помните? К тому же, кто очень хочет открыть подробности своих воплощений, его собственный ум создаст прекрасные интересные ответы, сопровождаемые красочными подробностями и поворотами сюжета. Желание способное творить любые чудеса, и ум, одержимый желанием, выдает их бесперебойно. Как говорится, если вы не ищете истину, бойтесь своих желаний. Лично я никогда не хотел узнать более того, что мне открылось, и не пытался это сделать. К тому же на мою текущую жизнь это знание практически никак не повлияло. Искать же что-то ради любопытства и развлечения ума я давно уже не способен.